Тамошний самодеятельный поэт Коля Складный, это его псевдоним был, даже стихи мне посвятил, как сейчас помню, Его полезные деяния я воспеваю, как Гомер, и говорю, сдержав рыданье, что буду брать с него пример. Дядя был доволен моим скромным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 Нежно предлагал он своей добровольной жертве, после чего они садились рядком на диван. Кузя, положив альбом на колени ей и себе, начинал нетерпеливо листать страницы и пояснять культурные значение того или иного города, сопровождая пояснение объятиями, поцелуями и клятвами верности. Эта география действовала на кузиных знакомых безотказно. Через какой-то отрезок времени...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 Под кервильской собаки и о нечем, конечно, вообще-то врать нехорошо, но, как сказал один ученый монах, ложь оправдывает средства.